Второе. К тому времени, когда Лайла Норкрас прибыла к приземистому кирпичному зданию, которое делили между собой управление шерифа округа Дулинг и департамент по делам муниципалитета, там собрались уже все сотрудники. Помощник шерифа Рид Барроуз ждал на тротуаре, чтобы заняться арестованной Лайлой. «Будь хорошей девочкой Иви». — сказала Лайла, открывая дверцу. — Я скоро вернусь. — Будь хорошей девочкой, Лайла, — ответила Иви. — Я буду тебя ждать. Она рассмеялась. Кровь из носа подсыхала на щеках растрескавшейся глазурью. Кровь из пореза на лбу превратила часть волос в маленький хохолок. Когда Лайла вылезала из-за руля, чтобы уступить место Риду, Иви добавила трипл-дабл. И вновь рассмеялась. Криминалисты уже едут к трейлеру, доложил Рид. — а также заместитель окружного прокурора и шестой экипаж. Хорошо, кивнула Лайла, и быстрым шагом направилась к двери управления. Трипл-дабл, думала она. Это значит, как минимум, 10 набранных очков, 10 результативных передач и десять подборов. Именно это и сделала. Та девочка в игре, которую Лайла смотрела прошлым вечером. Девочка. Думала про нее Лайла. Но ее звали Шейла. Вины девочки в этом не было. Вины Шейлы. Ее имя было первым шагом к чему. Лайла этого не знала. Просто не знала. И Клинт. Чего хотел Клинт? Она понимала, что ей... Должно быть без разницы, учитывая обстоятельства. Но ее это интересовало. Он оказался для нее полнейшей загадкой. Перед мысленным взором возник знакомый образ. Ее муж сидит на кухне, смотрит на вязы во дворе, водит большим пальцем по костяшкам, кривит лицо. Давно им давно она перестала спрашивать, все ли с ним в порядке. «Просто думаю», — всегда отвечал он. «Просто думаю». «Но о чем?» И о ком? А ведь это были очевидные вопросы, верно? Лайла не могла поверить тому, какой слабой и усталой она себя чувствовала. Она словно вытекла из формы на свои туфли за двадцать с чем-то шагов между патрульным автомобилем и ступенями. Внезапно все, все оказалось под вопросом, и если Клинт не был Клинтом, то кем была она? Кем были все? Ей требовалось сосредоточиться. Двое мужчин убиты. Женщина, которая, вероятно, это сделала, расположилась на заднем сиденье патрульного автомобиля, обдолбанная, по самое не могу. Лайла могла быть слабой и усталой, но не в такой момент. Оскар Сильбер и Барри Холден уже ждали ее. — Господа, — поздоровалась Лайла, — шериф. Ответили те почти в унисон. Судья Сильвер был старше бога, и походка у него стала не твердой, но голова осталась ясной. Барри Холден зарабатывал на жизнь себе и своему женскому выводку одна жена, четыре дочери, составляя завещания и контракты, а также улаживая страховые дела, по большей части с безжалостным Дрю Т. Берри из гарантии Дрю Т. Берри. Холден входил в шестерку адвокатов три окружья, которые по очереди служили государственными защитниками. Он был хорошим парнем, и Лайле не потребовалось много времени, чтобы объяснить, чего она от него хочет. Он согласился, но пожелал получить аванс, сказал, что доллара ему вполне хватит. «Линни, у тебя есть доллар?» – спросила Лайла диспетчера. Забавно, что мне приходится нанимать адвоката для женщины, которую я арестовала, по обвинению в двух убийствах. Линни протянула Барри доллар. Он сунул его в карман, повернулся к судье Сильверу и заговорил голосом, который приберегал для судебных заседаний. Получив аванс от Линнеты Марс... На обеспечение юридической защиты женщины, только что арестованной шерифом Норкрас, я требую и подаю петицию о том, что... Как ее зовут, Лайла? Иви. Фамилии пока нет. Зовите ее Иви Доу. Что Иви Доу должна быть... Отправлено к доктору Клинту Норкрасу для проведения психиатрической экспертизы. Провести вышеуказанную экспертизу следует в женской тюрьме Дулинга. Петиция удовлетворена, — с важным видом изрек судья Сильвер. — А как же окружной прокурор, — спросила из-за своего стола Линни, — разве Дженкер ничего не должен сказать? «Дженкер выражает согласие заочно», — ответил судья Сильвер. «Я с полной уверенностью могу это утверждать, потому что ни раз и ни два спасал его заплывший жиром за... в зале суда. Я приказываю немедленно отправить Ивидову в женскую тюрьму Дулинга и оставить ее там на... как насчет 48 часов, Лайла. Лучше на 96». — вставил Барри Холден, очевидно, желая что-то сделать для своей новой клиентки. — Не возражаю против девяносто шести судья, — ответила Лайла. — Я просто хочу поместить ее туда, где она не сможет причинить себе вред, пока я стараюсь получить кое-какие ответы. Снова заговорила Линни. По мнению Лайлы, она определенно лезла не в свое дело. «Клинт и начальник Коут согласятся принять гостю?» «Это я возьму на себя», — ответила Лайла и вновь подумала об арестованной. «И видоу, загадочная убийца, которая знала ее имя и что-то там болтала насчет трипл-даблов. Очевидно, совпадение, но крайне неприятное и так не вовремя. Давайте снимем у нее отпечатки пальцев». Кроме того, нам с Линни придется отвести ее в одну из камер и переодеть в форму. Ее рубашку необходимо приобщить к делу как вещественное доказательство, а больше на ней ничего нет. Не могу же я отправить ее в тюрьму с голым задом, правда? «Будучи ее адвокатом, я бы это не одобрил», — согласился Барри.